Глава двадцать восьмая. Сперва пришлось потратить много времени на то, чтобы отговорить Кирилла от объявления общей тревоги. Мы ведь не знали доподлинно, сколько всего членов иерархии было вовлечено в заговор и имел ли он место вообще. Подозревали первого викария в том, что он убийцу к Стефану отправил. Но ведь только подозревали, верно? А может, он и ни при чем вовсе. Может, другой, кто за ниточки дергает, сам в тени хоронясь. Да и с другой стороны глянуть... Ну, крикнули мы, пожар, а дальше-то что? Как вычислить слуг Золотоголового? мощную ставку со стражем устраивать? Поэтому действовать мы решили максимально осторожно. Ревнитель дал ход расследованию происшествия содержимым, который оказался в камере с моим подопечным, но основной версией сделал его личную неприязнь к Стефу. Да, шито это было белыми нитками, но крыло стражей, точнее его глава, Приняла версию безоговорочно, словно и сами желали, чтобы дело было спущено на тормозах. Такое поведение косвенно подтверждало нашу догадку о том, что слугой Золотоголового был первый викарий, отец Владимир. После смерти отца Василия и с учетом внезапной и очень своевременной болезни, обрушившейся на епископа Нижегородского, именно он остался единственным епископом и фактическим главой епархии. Жесткая, практически военная дисциплина которой предполагала полную и безоговорочную его поддержку со стороны стражей, как граничников, так и гвардейцев местного ополчения, да и всего клира, если уж на то пошло. И так продлится еще около месяца, пока не пройдут выборы и не назначат новых епископов, а те, в свою очередь, не выберут нового главу епархии. Пока же этого не произойдет, власть останется у отца Владимира. Так что надо было, как при ловле, сама действовать. Подготовить живца, забросить наживку и терпеливо ждать, когда подкоряжный великан на нее клюнет. То есть готовиться и ждать того, что золотоголовый задумал. Ревнитель не сразу, но согласился с нашими доводами. Предложил лишь некоторое количество его подчиненных к делу привлечь под видом проводимых ими допросов стража. Сам он в своих людях был уверен, а на предмет одержимости действительно Стефан мог проверить. К тому же, процесс дознания перед трибуналом все одно нужно было проводить, хотя бы для отвода глаз слуг Золотоголового. План у Баалберита, как я понимал, был не таким уж простым, как нам сперва казалось. Первые-то дни я думал, что высший демон только силы пробует, границы возможного для себя определяет. Попытался Стефана захватить, не вышло, попробовал со стражами на посту, получилось, и нас, как я полагал, гнал, чтобы сведения о его способностях в ассамблею раньше времени не попали. Теперь тоже стало понятно, что в шкатулке это и не одно дно. Золотоголовый не по ошибке обнаружил свои умение, а вовсе даже сознательно. Стефан или другой, кто должен был выжить и донести сведения до церковных иерархов. Для пущей серьезности он даже охоту устроил на беглеца. Сейчас понятно, что для вида, а не серьезную. Хотел бы демон, не ушли бы мы живыми. Только тут его планы первый раз на овраги налетели. Точнее на магов. Сперва Гриня, а потом и ведьм Триады. Не думал он, что в его игры другая сторона вмешается. Да еще и Анубис невесть из какой дыры вылез со своими замашками на мировое господство. Но в конечном итоге все равно по его вышло. Информация о Золотоголовом долетела до ассамблеи, на трибунал в Новгород собираются епископы от всех епархий. Здесь-то и должны вступить в игру сообщники Золотоголового, одержимые или же священство, с пути истинного свернувшее. Сам Стеф стал более не нужен. Трибунал состоялся бы уже в любом случае, а страж, которому отводилась роль приманки после встречи с древним богом, обрел способности, что могли Золотоголовому помешать, Вот и решил он от него избавиться, послав одержимого в камеру. Дальше я, признаться, не очень понимал, что в конечном итоге демон желает провернуть. Перебить всех иерархов? Удар, конечно, для церкви серьезный, но не фатальный. Младшие займут места старших, станут осторожнее и только. Ради такого исхода столь сложную многоходовую комбинацию запускать не солидно как-то даже для высшего демона. Максимум на мелкое вредительство тянет. чего тут думать оле сказал стев когда я устав бесконечно прокручивать варианты озвучил ему свои мысли одержимыми он хочет верхушку церкви сделать может и так конечно только не слишком ли просто одержимых можно обнаружить они ведь по сути трупы только демонической силы от разложения удерживаемые рано или поздно истинная природа подобных пастырей выйдет наружу скорее рано «Ведь насельниками в телах будут низшие демоны, а те своими делами быстро покажут свою истинную суть. Нет в них терпения. Или это я все усложняю?» «Это все догадки, конечно. Протянул Кирилл, выслушавший мои сомнения. Но мне лично кажется, что цель у демона другая. Он хочет своих слуг во главе церквей посадить и незаметно, их проповедями и прочими действиями извратить суть учения». Времени на это потребуется больше, но память человеческая коротка. Двадцать-тридцать лет под таким управлением, и никого из мирян не удивит тот факт, что в храме, оказывается, надо кровавые жертвы приносить. В одном, Стефан, наставитель твой прав. Не для низших демонов такая задача. Эти твари просты, тут кто поумнее требуется. Так ни к чему мы и не пришли в итоге». Решили готовиться к трибуналу и на нем уже смотреть что да как. Для нас со Стефом потянулись дни, наполненные бесконечными допросами и молитвенными бдениями. Положено по уставу перед трибуналом предстать, духовно очистившись от суеты. А Кирилл, пользуясь тем, что от проведения дознания его никто не отстранял, постарался, чтобы в келье, в которую перевели стража вместо камеры, побывало максимальное количество священников. Так он пытался найти других одержимых или хотя бы снять подозрения со своих подчиненных. Ревнителей, что прошли проверку, он намеревался использовать на трибунале. Но главной проблемой по-прежнему оставалось крыло стражей. Именно гвардейцы охраняли храм во время проведения трибунала. В случае, что внутри, они останутся верны приказам, которые получают от первого викария. А если именно он, как мы подозреваем, является слугой Золотоголового, то ничего хорошего нас не ждет. Требовалось как-то изменить расклад сил, но как это сделать, находясь фактически в заключении, ни я, ни Стеф не понимали. Помощь же пришла откуда, мы ее и не ждали. В Новгород прибыли первые участники трибунала, трое питерских епископов. Приехали инкогнито, никаких торжественных встреч у ворот не было, однако к обеду весь Кремль только и делал, что обсуждал гостей. Точнее, злословил. Дело в том, что питерская епархия служила по канону протестантскому, или, как они сами его называли, первоапостольскому. Что в нем такого было первоапостольского, кроме них никто, пожалуй, и не понимал. Как, впрочем, и наоборот, на многие порядки, принятые в православной традиции, питерцы смотрели с хорошо скрываемой брезгливостью. Разумеется, епископы прибыли не одни, а с охраной и небольшой свитой чинов поменьше – один из которых нас в скорости и навестил. Устав это не запрещал, а в свете готовящегося трибунала даже поощрял, так что вскоре Стефан принимал у себя гостя из северной столицы ассамблеи, которого, к слову, он первым делом проверил на предмет одержимости, и только убедившись, что перед ним живой человек, начал разговор. Дознавателем питерцев оказался весьма необычный священник, который мне сразу же не понравился – Нет, так-то он был вполне представительным мужчиной, даже какая-то благообразность в нем присутствовала. Возрастом немного за 40 лет, с короткой абсолютно седой бородой, на довольно моложавом лице и обритой наголо головой. Он больше походил на моряка-китобоя, чем на священнослужителя. Одет он был в мирское платье, что-то вроде короткого кафтана серого цвета. Того же цвета широкие брюки и мягкие туфли черной лакированной кожи. Распятие на груди, в отличие от православных и католиков, он не носил, как, впрочем, и все протестанты. Войдя, он поприветствовал Стефана, представился пастором Акселем, после чего сразу же потребовал, не попросил, отключить на время беседы наставителя, меня, то есть. Питерская реформаторская епархия не признает права на существование искусственных интеллектов и цифровых копий умерших личностей. Объяснил он свое требование. И одни «И другие являются мерзостью перед лицом Господа». «Он еще и харизмат!» – простонал я в унисон со Стефом. Протестантство, кроме того, что являлось одной из трех конфессий, входящих в ассамблею, само делилось на несколько внутренних течений. Господствующих было три – лютеране, пятидесятники и баптисты, однако каждая из них тоже делилась на отдельные ветви. Одним из побочных течений были харизматы – С точки зрения православных – настоящие фанатики. Они, в частности, отрицали возможность использования достижений наших предков, считая, что именно прогресс и зависимость от него привели в итоге человечество к темным векам. При полной нетерпимости к иным точкам зрения, харизматы были одними из самых сильных боевых священников, совмещая в себе причем без всяких нанитов возможности стражей и ревнителей. Вы на территории православной епархии, пастор Аксель. Попытался мягко спустить его с небес на землю Стеф. «Как у нас говорят, со своим уставом в чужой монастырь не ходит, А вы арестант, который послезавтра предстанет перед трибуналом, и которого будут судить?» «Говорил же, мне он сразу не понравился. Не судить, а разбирать мои действия во время выполнения служебных обязанностей. И, сделав это, трибунал решит, были ли они оправданы или нет. Только после этого решения меня ждет суд». или продолжение службы на фронтире. «Детали?» – отмахнулся питерский священник. «У меня к вам несколько вопросов, брат Стефан». «Не все понятно из отчетов. К тому же, часть данных вашего наставителя повреждена». «Вы уж определитесь, пастор, в чем-то одном». С очень серьезным лицом, но внутренне забавляясь, ответил страж. «Если вы не признаете право на существование цифровых копий личности, то вам и отчеты, ими составленные, изучать как-то не очень правильно». «Любите вы, ортодоксы, разводить софистику?» Беззлобно буркнул Седобородый. «Вы мне лучше скажите, действительно вы ничего не помните о столкновении с Санубисом?» После того, как мы с Ревнителем договорились действовать сообща, то возобновили договоренности и о подлоге отчета. Кириллу это не очень понравилось, но Стеф смог его убедить. Он пообещал, что на трибунале расскажет все честно, а вот до него лучше держать всех в неведении. Не бог весть, какой козырь, однако им тоже можно попытаться подсечь нашу добычу. Так что пастор Аксель, как и все прочие, читал лишь отредактированную версию отчета. Не помню, возможно, маг Анубиса убил, память вернулась уже после этого. И теперь он жаждал подробностей. «Что значит действительно?» Стефан скинул подбородок. «Вы считаете, что я вам лгу?» «А вы не лжете?» «Прямолинейный тип». Такой вцепится и не отпустит, пока всей правды не узнает. Надо уводить разговор в сторону, но Стеф от чего-то продолжил гнуть прежнюю линию и даже пошел на обострение. Впрочем, правильно сделал. Православные с харизматами не очень дружат. Так что напряженность в разговоре добавит правдоподобности. Пастор Аксель, желаете обвинить меня? Нет. Священник не смутился, словно бы ничего обидного и не говорил. Вы веруете в дары Господа? «Да, и осведомлены, как к ним относятся такие, как мы». «Харизматы, да, знаю». «Тогда вы не удивитесь тому, что двое наших братьев, имеющих дар слышания, сообщили нам о применении в болотах, где вы сразились с Анубисом, мощного экзорцизма, который вы, ортодоксы, называете «чином изгнания». Таким же образом и отец Василий засек окончательную смерть древнего бога и поспешил закрыть рды подчиненным, которые тоже засекли всплеск силы святого воина, а после и сам рванул нам на перехват. Питерцы, оказывается, тоже были прекрасно информированы. «Не удивлюсь», — невозмутимо ответил Стеф, «но сам этого действительно не помню, а данные моего наставителя повреждены после столкновения с высшим демоном, который...» Пытался сделать из меня одержимого. Поэтому мы и не верим машинам, поджал губы пастор. Оливер не машина. Да-да, мне известна позиция православной епархии по данному вопросу. Цифровая копия личности. Но, поверьте, Стефан, Оливер уже давно мертв, а душа его, я молюсь об этом, уже пребывает в раю. То, что находится у вас в голове, не более чем искусственный интеллект. которому приданы черты личности покойного стража». Он сделал паузу и некоторое время, не отрываясь, смотрел на Стефа своими серыми глазами, после чего неожиданно улыбнулся и произнес «Так значит, повреждение наставителя затронуло именно тот сектор его памяти, куда была записана ваша схватка с Анубисом? Удобно». Граничник только плечами пожал, как бы говоря, «Да думай, что угодно!» Напрямую лгать не стал, чтобы потом не проколоться на собственной лжи. «Зря вы, Стефан, видите во мне врага!» Пастор сменил тон с обличительного на задушевный. «Да, наши конфессиональные различия порой мешают, но дело-то мы делаем одно – служим Господу. И если бы вы поверили мне, мы могли бы защитить вас на трибунале». «Считаете?» Меня нужно защищать. Я не сделал ничего, за что бы мне пришлось стыдиться при встрече с Создателем. Но судить вас будут люди. И они, большая их часть, по крайней мере, не слишком-то горят желанием принимать дары, один из которых был вручен вам. Он знает. Вставил я неслышно. Догадывается, Оля, это разные вещи. Вот тут я со своим подопечным был не согласен. Пастор Аксель был абсолютно уверен в том, что страж скрывает от него правду. Более того, сам он эту правду знал и очень хотел добиться от Стефа признания. Похоже, как и покойный викарий он желал затащить в свою команду святого воина. Случись такое еще лет двадцать назад, нам со Стефом не пришлось бы скрывать обретение дара. Мы бы приехали, рассказали все, как было иерархам, и продолжили службу церкви. Может быть, немного в другом качестве, но продолжили. Теперь все не так. Сегодня человек, проявивший свойства святого, предмет для торга и сделки. Последние дни ассамблеи настали, раз так все обстоит. Словно читая мои мысли, что, разумеется, было невозможно, Аксель произнес. Церковь переживает сложные времена, брат Стефан. Очень сложные. На мой взгляд, куда более тяжелые, чем вторжение демонов из ада. Они лишь внешний враг. которому мы уже научились противостоять. Но теперь мы столкнулись с врагом куда более страшным – внутренним. Властолюбие, гордыня, зависть – вот с чем нужно сражаться сейчас. Именно они могут раздробить ассамблею, а потеряв единство, епархии станут легкой добычей для врага рода человеческого. Я не понимаю. Начал было Стеф, но пастор прервал его. Не отвечайте ничего. Я видел вас. говорил с вами и сделал свои выводы. Я даже где-то понимаю ваше нежелание говорить всю правду. Уж поверьте, лжец вы никудышный, но я не буду давить, хотя мог бы и даже право на это имею. Вместо этого я доверюсь вам, поверю своему ощущению относительно вас и могу заверить вас, как брата по вере. от епископов реформаторской епархии не стоит ждать зла. Сказав это, Аксель поднялся и, не прощаясь, вышел из кельи. Мы со Стефом некоторое время помолчали, обдумывая сказанное, после чего мой подопечный спросил. «Думаешь, можно рассматривать его как союзника?» «Его, скорее всего, даже на трибунале не будет. Не по чину. Но его к тебе, как дознавателя, послали епископы. А он свою точку зрения озвучил предельно ясно. Протестанты будут на нашей стороне?» «Протестанты знают, что ты получил дар, и теперь будут присматриваться к тебе, чтобы понять, достоин ли ты его», — уточнил я. «Именно это он сказал перед уходом». Я не стал говорить этого Стефу, но пастор Аксель после недолгого общения мне понравился куда больше, чем в первые минуты встречи.